Владимир Сорокин. Кочерга. Рассказ из сборника Сахарный крем. Капитан госбезопасности Севастьянов приехал на работу в тайный приказ к 10. Поднявшись в свой кабинет на четвёртый этаж, он послал персональный ТК-сигнал о прибытии, вошёл в обстановку, съел бутерброд с сычуанской ветчиной, тульский имбирный пряник, выпил стакан зелёного китайского чая Тень дракона. Просмотрел новости, сначала в русской сети, потом в зарубежной. Помолился у иконы Георгия Победоносца. Взял стандартный стальной сундучок с оборудованием для проведения допроса, прозванный на Лубянке «Несмеянный». Позвонил во внутреннюю тюрьму, чтобы последственного номер 318 доставили в подвальную камеру номер 40. Вышел из своего кабинета, запер его и поехал на лифте вниз». в минус пятый подвальный этаж. Севастенов был невысоким, широкоплечим сорокалетним мужчиной, с носеющей головой и моложавым, чернобровым и черноусом лицом. Ему шла черная тайно-приказная форма, с красным кантом, голубыми погонами, тремя орденскими планками, золотым знаком 370-летия РТП «Российский тайный приказ». Стальным знаком 10 лет безупречной службы и серебристыми пуговицами с двуглавыми орлами. Сапоги капитана Севастьянова всегда сияли и никогда не скрипели. Он был женат, имел 12-летнего сына и 4-летнюю дочку. Спустившись на этаж минус пятый, он подошел к посту внутренней охраны, приложил свою правую ладонь к светящемуся белому квадрату на стальной тумбе. Перед прапорщиком охраны в воздухе повис пропуск Севастьянова с его званием, должностью и послужным списком. Прапорщик нажал кнопку, решётка поехала в сторону. Севастьянов пошёл по бетонному коридору, помахивая несмеянной, и на свистовое росте романс снился мне сад. Подойдя к камере номер 40, он повернул влево ручку замка, открыл дверь, вошёл. В двенадцатиметровой камере сидели двое. младший сержант конвойных войск и подследственный Смирнов. Сержант тут же встал, отдал честь Севастьянову. «Товарищ капитан государственной безопасности, подследственный Смирнов доставлен для проведения допроса!» «Свободен!» – кивнул Севастьянов. Сержант вышел из камеры, забер дверь снаружи. Севастьянов подошел к небольшому металлическому столу с боковым подстольем, поставил на подстолье Несмеяну, сел на стул, достал мобила и, сигареты Родина, зажигалку положил на стол. Послетственный сидел на стальном столе, укреплённом в бетонном полу и имеющем вместо спинки швеллер в человеческий рост. Руки послетственного были сцеплены заде мягкими наручниками и захлёснуты за швеллер. Послетственный Смирнов был худощавым, со туловом двадцативосьмилетнего мужчины с длинными руками и ногами, кучерявой тёмно-русой шевелюрой, устем заросшим бородой лицом. с большими серыми глазами. Сидя на стальном стуле с руками назад, он смотрел себе на колени. Севастенов распечатал пачку Родины, вытянул сигарету, закурил. Вызвал в мобиле искру допуска. В поверхности стола приоткрылся прямоугольник. Выдвинулась клавиатура умной машины. Севастенов оживил ее. Над столом повисла голограмма. Дело номер 129, дробь 200. Это было дело Смирнова. Севастенов полистал полупрозрачные страницы, куря и стряхивая пепел на пол. Загасил окурок о катерет стола, кинул на пол, сцепил руки замком и с улыбкой посмотрел на подследственного. "Здравствуйте, Андрей Андреевич". "Здравствуйте". Поднял глаза Смирнов. "Как вы себя чувствуете?" "Спасибо, ничего". "Но условия содержания имеются жалобы?" Смирнов задумался, скосил взгляд в сторону. По что меня арестовали? Следователь вздохнул, сделал паузу. Андрей Андреевич, я вам задал вопрос. Есть жалобы на условия содержания? Много людей в камере, зело пробормотал подследственный, не поднимая глаз. Много людей? Вопросительно поднял свои густые чёрные брови Севастьянов. Да, мест 12, а сидят 18. Спим по очереди. Вы плохо спали? Эту ночь выспался, а прошлую совсем не спал. Ясно, задумчиво кивнул Головой Севастьянов. Значит, говорите, сделало много подследственных в камере? Да. Следователь выдержал паузу, повертел в руке узкую лазерную зажигалку. А как вы думаете, от чего в вашей камере много подследственных? Не только в нашей, в других тоже. К нам подселили вчера двух. Они сидели в разных камерах, и там тоже спали все по очереди. Лебединский сказал, что камеры все переполнены. Вот как? удивлённо воскликнул Севастьянов, вставая. Камеры все переполнены? Да, кивнул, глядя в пол подследственный. Следователь подошёл к нему, заложив руки за спину, а забоченно покусывая губу, потом резко развернулся, отошёл к двери. И встал, покачиваясь на носках идеально начищенных сапог. Андрей Андреевич, а как вы думаете, от чего камеры Лубянки переполнены? Не знаю, быстро ответил подследственный. Ну, у вас имеются хоть какие-то предположения? По что меня арестовали? Почему мне не дают звонить домой? Севастьянов повернулся. Дорогой Андрей Андреевич, я сюда и пришёл для того, чтобы объяснить вам, по что вас арестовали. Я обязательно, все непременно сделаю это. Но вы не отвечаете на мой вполне безобидный вопрос. От чего, на ваш взгляд, камеры Лубянки переполнены? Я не знаю, но, ну, наверное, мало камер, а арестованных слишком много, не знаю, забормотал Смирнов. Вот, поднял палец Севастьянов. Слишком много арестованных. А почему их слишком много? Не знаю, наверное, Следователи не успевают или медленно работают, мало свободных камер, тюрьма старая. Следователь отрицательно покачал головой. Вы ошибаетесь. Тюрьму перестроили и углубили 4 года назад. Помещений хватает, и работаем мы не медленно. Не в этом причина, Андрей Андреевич, а причина в том, что по мере укрепления и расцвета нашего государства преступников, к сожалению, не становится меньше. Но наоборот, их становится больше. И знаете почему? Последственный отрицательно мотнул кучерявой головой. Вы помните пасхальное обращение государя к народу? Да, конечно. Следователь вернулся к столу, нашёл в своём мобиле речь государя, вызвал голограмму. И в камере появилось живое лицо государя, обращающегося к своему народу. Едва вынырнула Россия из зомота смуты красной, Едва восстала из тумана смуты белой, Едва поднялась с колен, отгораживаясь от чужеродного извне, От бесовского изнутри. Так и полезли на Россию враги родины нашей, Внешние и внутренние, Ибо великая идея порождает и великое сопротивление ей». И ежели внешним врагам уготовано в бесильной злобе грызть гранит великой русской стены, то внутренние враги России изливают яд свой тайно. Севастенов выключил голограмму. Помните, Андрей Андреевич? последовал тевнул. Внутренние враги России изливают яд свой тайно, повторил следователь. Вот вам, Андрей Андреевич, и ответ на ваш вопрос: за что меня арестовали? Я не враг России. Вы не враг России? А кто же вы? Я я гражданин России, верный подданный государя. Значит, вы друг России? Я гражданин России. Да что вы заладили гражданин да гражданин? Все мы граждане России. Убийца тоже гражданин России, и вредитель тоже гражданин. Я вас спрашиваю, вы друг России или враг? Друг. Друг. Друг. Тевнул Смирнов облизывая пересохшие губы и поводя худощавым плечом. Отлично. Тевнул Севастьянов полистал дело Смирнова, извлёк из него текст, увеличил, подсветил красным. В воздухе камеры повисли красные строчки. "Узнаёте?" тевнул следователь. "Нет", сощурился Смирнов и опустил голову. "Я вижу плохо". И я вам помогу. Следователь сел за стол и принялся читать ровным громким голосом. Кочерга русская народная сказочка. Шела была кочерга, ворошила она угольки в печке, выгребала золу, поправляла поленья, ежели они горели неправильно. Много угольков она переворошила, много золы повыгребла. Надоело ей у печке жить, опротивело уголи горячие ворошить. Наскучила залу серую выгребать и порешила кочерга из дому сбежать, дабы найти себе работу полегче, почище да поприятней. Как токма вечером прогорела печка, поворошила кочерга угольки, выгребла залу, а потом взяла да и ушла из дому. Переночевала в крапиве, а утром и пошла по дороге. Идет, кругом осматривается. Глядь, идет навстречу кочерге повар. «Здравствуй, кочерга!» «Здравствуй, человек!» куда подержишь? Ищу себе работу. Вступай ко мне. А что я делать должна? Будешь ты угли к котлам с кородам подгребать да отгребать, за огнём смотреть, чтобы жаркой не подгорало, чтобы суп не выкипал. Будешь печь под пироги вычищать. Нет, это дело не по мне. Мне бы чего полегче, почище, да поприятней найти. Ну тогда прощай, кочерга. Прощай, человек. Пошла кочерга дальше по дороге. Глядь На встречу есть толевар. Здравствуй, кочерга. Здравствуй, человек. Куда путь держишь? Ищу себе работу. Ступай ко мне. А что я делать должна? Будешь со мной сталь варить, уголь в домну задвигать, за огнём следить, стальную корку пробивать, жидкую сталь из домны выпускать. Нет, это дело не по мне. Мне бы чего полегче, почище да поприятней найти. Ну тогда прощай, кочерга. Прощай, человек. Пошла кочерга дальше по дороге. Глядь, навстречу ей майор из тайного приказа. Здравствуй, кочерга. Здравствуй, человек. Куда путь держишь? Ищу себе работу. Ступай ко мне. А что я делать должна? Будешь вместе со мной врагов народа пытать, пятки им жечь, мудиа прижигать, на жопу государственная тавро ставить. Работа чистая, лёгкая и весёлая. Подумала, подумала кочерга и согласилась. С тех самых пор работает она в тайном приказе. Следователь закрыл дело, убрал изображение, вытянул сигарету из пачки. Закурил. Вот такая милая русская народная сказочка. Знакома она вам? Подследственный отрицательно покачал головой. Ну а что ж мы это так покраснели? А, Андрей Андреевич, другие бледнеют, а вы вот покраснели. Как-то это по-детски. Что ж, у каждого своя реакция на ложь. Токмо професионалы не краснеют и не бледнеют, бо творят дело государственное, великое. А вы, любитель, и творите вы дело вражское, тайное, пакостное, разрушительное. И ваша душа, созданная по образу и подобию Божьему, противится сему разрушительному делу. Ибо разрушаете вы не токмо государство российское, но и душу свою заблудшую. По сему и краснеют лониты ваши. Я не писал всего, пробормотал Смирнов. Ты не только писал себе, но и распространял о круг себя, о десную и ошуюю, яко я смердящий, злобой лютой брызжущий. произнёс следователь, открывая несмеяну. Я не писал, поднял плечи Смирнов, глядя в пол. Сее писал не я. Писал, писал и писал те на бумаге по старинке, не по клавие Ивановне стучал. «Разумно. Коли б ты в сети такое подвесил, тебя бы в один момент к ногтю прибрали, а кегниду беременную. Но ты накорябался и пасквиль на бумаге, дабы следы запутать. Но мы...» — Севастьянов вынул из Несмеяны безыгольный инъектор. «Следопыты опытные. И не такие петли распутывали. Гончий пёс, что творит, коли зверь хитрит? Вперёд стрелой к норе летит!» «Вот так, Соколов». то есть Смирнов. Следователь вставил в инъектор ампулу, подошел к подследственному. Тот явно забеспокоился. Худые колени его дрогнули, сжались. Кудрявая голова ушла в плечи. «Я ничего не делал! Я ничего не делал!» забормотал Смирнов, сутулись все сильнее и склоняя голову к своим длинным ногам. «Делал, делал!» Севастьянов взял левой рукой его за шевелюру. «Меня, Андрей Андреевич, вот что интересует!» «Кому ты давал читать свою сказочку?» «Я не писал», — глухо проговорил Смирнов в колени. «Еще раз повторяю. Кому ты давал читать сей пасквиль?» «Никому не писал я», — задрожал голос подследственного. Севастьянов вздохнул, глянул в потолок с большим плоским матовым плафоном. «Послушай, ты же мне через пять минут все равно все скажешь. Всех назовешь». Но я даю тебе последний, как говорят в Европе, шанс. Назови, и я тебя отпущу в камеру, а в дело пойдёт твоё желание помочь следствию. И тебе облегчение, и мне. А? Плечи Смирнова начали мелко вздрагивать. Я невидовдый, мне подбросили. У меня дома и бумаги нет. Книжки токмо, нет бумаги, не держу бумаги. Что ж ты за зануда такая? С обидой в голосе вздохнул Севастьянов. «Не мучьте меня, я ничего не сделал». «Да никто не собирается тебя мучить. Ты думаешь, я тебя на дыбу подвешу? Начну плетью бычьей по яйцам сечь?» «Ошибаешься, Смирнов. На дыбе у нас токму опричники пытают. Ну такое у них правило, что поделаешь?» «Они в открытое слово и дело творят, бо должны на врагов государства страх наводить. Посему и зверствуют». А мы тайноприказные, люди культурные, мы к нутом по яйцам не стегаем. Это не я, мне подбросили, бормотал Смирнов. Скажи ещё, подбросили враги, зевнул следователь. Подбросили, подкинули? А ты из перепугу другим стал подбрасывать. Я ничего не сделал, я ничего не знаю. Чёрт с тобой, дурак! Резким движением Севастьянов задрал голову Смирнову. Приставил инъектор к сонной артерии и нажал спуск. Чпокнуло раздавленная мягкая ампула. Инъекция вошла в кровь подследственного. Тело Смирнова дёрнулось. Он скрикнул и замер, окастенев. Его большие серые глаза округлились и остекленели, став ещё больше. Губы раскрылись и замерли в немом вопросе. Его словно укусил невидимый гигантский скорпион. Мелкая дрожь овладела худощавой фигурой подследственного. Замершав в напряжённой позе, Севастьянов отпустил его волосы, отошёл к столу, вложил инъектор в несмея, вытянул из пачки сигарету, закурил. Мобила издало тонкий переливчатый сигнал. "Капитан Севастьянов слушает", ответил следователь, убирая сигарету в пепельницу. Над мобилой возникло изображение полковника Самохвалова. "Сергей, приветствую. Здравия желаю, товарищ полковник". А ты а, что работаешь? осмотрелся полковник. Ладно, не буду мешать. Да вы не мешаете, товарищ полковник. Я хотел, чтобы ты помог Шволевичу в том деле с коровами. Он сделал глубоко вязс, а добро ободряющих сдвигов нет. Такма прикажите, улыбнулся Севастьянов. Поможем. Возьми Сергея, а то Сенья Архипов требует идти в пытрь худацкий. Третья неделя безуспешности у Бога. Мать ее в сухой хрящ. В общем, озадачься. Приказ видну. Слушаюсь, товарищ полковник. Ну, будь здоров. С усталой улыбкой подбегнул Самохвалов и исчез. Капитан взял сигарету, затянулся, пристально посмотрел на застывшего подследственного. Затем вынул из Десмеяны маленький молоточек, поигрывая им докурил, загасил окурок и подошел к подследственному. Но «Ну как ты, Смирнов? спросил капитан, приглаживая усы. Я, я, я, послышалось из приоткрытых побелевших губ. Ты понял, что стал хрустальным? Я, да, я. Ты хрустальный, Смирнов. Смотри. Капитан слегка стукнул по его плечу молоточком. Молоточек издал тонкий звон, как при ударе о стекло. Капитан ударил молоточком по колену Смирнов. Молоточек снова зазвенел. Капитан ударил по другому колену, потом по руке, потом по бледному, вспотевшему носу подследственного. Молоточек звенел. Ужас заполнил глаза подследственного до предела. Дрожь оставила его. Он замер, не дыша. "Ваза ты наша дорогая!" Олеп носит Севастьянов, заглядывая в обезумевшие глаза подследственного. Густь ты наш хрустальный, всё у тебя из хрусталя прозрачного, и ноги, и руки, и внутренние органы, печень, почки, селезёнка всё хрустальное. Даже прямая кишка и то звенит. А уж яйца звенят, аки колокольцы в Олдаистие. Удивительный ты человек, Смирнов. Подследственный сидел недвижно. Как экспонат из музея восковых фигур. Сейчас будет для тебя подарок. Следователь вернулся к столу, постучал по клавишам. В камере с грозным рёвом возникла яркая, убедительная голограмма мускулистого голова по пояс детины с увесистым молотом. Детина ревел, скалился и угрожающе поигрывал молотом. Вот что, Ваня, следователь положил руку на мощное плечо молотобойца. «Давай-ка мы этого хрустального интеллигента разобьем на куски, а? Чтобы он больше не вредил России!» «Давай!» – ощерился молотобоец. «А-а-а! Нет! А-а-а! Я...» Слабо донеслось изо рта подследственного. «Что? Нет!» – склонился Севастьянов. Но Иван уже с ревом заносил свой молот. «Нееет!» – захрипел Смирнов. Молот со свистом описал дугу и замер в сантиметре от головы подследственного. «Называй, гад!» – зашипел следователь, хватая Смирнова за ухо. «Живо!» «Руденский!» «Попов!» «Хохловый!» «Бо...» «Бойко!» – зашевелил губами подследственный. Мало, «Мало!» Молотобоец снова заревел, размакиваясь. Молот описал круг, что... и снова замер над оцепеневшим подследственным. — Называй! Называй! — Следователь тянул Смирнова за ухо. — Корбачевский, Кло… Клопин, Монаховы, Бронштейн, Голь… Гольдштейны. — Называй! Называй! — Бы… Быков, Янко, Николаевы, Те… Теслеры, Павлова, Горская, Рохлин, Пенхасов, Дю... Дюкова, Валериус, Бобринская, Сувороков, Клопин, Бронштейн, Гольштейн... Этих ты уже называл, хватит!» Следователь отпустил ухо подследственного, облегченно вздохнул, вернулся к столу, сел закурил. Сигаретный дым поплыл сквозь замерзшего с молотом Ивана. «Спасибо, Ваня!» – подмигнул следователь. Рад стараться. Олепнулся Иван и исчез. Смирнов сидел в той же нелепой позе, согнувшись и запрокинув голову. Севастенов пощёлкал клавишами. Названные фамилии в липле в дело засветились оранжевым. Ну вот, хоть что-то. Следователь приводил в порядок дело. Он докурил, взял из десмеяны инъектор, ставил ампулу, подошёл к подследственному и сделал ему инъекцию в шею. Тело Смирнова расслабилось, голова упала на колени. Пока Севастенов курил, подследственный приходил в себя. Ну вот, пощёлкивал клавишами Севастенов. Всё, как говорится, в печке. Подследственный поднял голову. Пить. Дайте. Да. Ткнулся Севастенов, нажал кнопку. Вошёл конвойер. Принесите подследственному воды. Конвоир принес пластиковую бутылку с родниковой водой «Алтай» и пластиковый стакан, поставил на стол, вышел. Севастьянов закрыл дело, налил воды в стакан, подошел к Смирнову и поднес стакан к его пересохшим губам. Подследственный жадно в три глотка втянул себя в воду. «Еще — Еще? — спросил Севастьянов. Смирнов кивнул. Следователь наполнил второй стакан. Смирнов выпил, потом выпил и третий. Бутылка постела. Севастенов швырнул её и стакан в урну. Глянул на часы. Так, потёр ладонями свои гладко выбритые щёки. Вот что, Андрей Андреевич, с однодумцами твоими ясно, с бумажкой тоже. Остаётся только один вопросик. Смирнов поднял на него свои серые опустошённые глаза. Катерга, подмигнул ему Севастенов и огладил усы. Смирнов тупо смотрел на него. «Кочерга!» Севастенов резко с каблучным скрипом развернулся на месте, шагнул к столу, выдвинул в нем металлический ящик. В ящике лежала кочерга. Севастенов взял ее, показал Смирнову. «Твоя?» «Не знаю». Севастенов подошел, поднес кочергу к лицу подследственного. «Твоя?» «Ну?» «Без но!» «Моя». «Правильно, твоя!» Та самая, которую ты описал в свои сказочки. Как там у тебя жила была кочерга Ивановна? Жила-жила она у очепенца сака тфу, Смирнова, да и сбежала к нам в тайный приказ. И служить теперь у нас стало быть. А мы ей хороший оклад определили и пенсию обеспечим приличную, не сомневайся. Севастьянов вынул из несмеяны миниатюрный лазер, поднёс к пятке кочерги, включил. красный луч упёрся в пятку. Она стала быстро нагреваться. Севастенов принялся равномерно водить лучом по железной пятке. Ты, Андрей Андреевич, человек православный, образованный, понимать ты должен. Каждый из нас за всё ответственен и за дела, и за слова, ибо каждое дело на слово опирается. Там, где слово, там и дело. Пятка кочерги раскалилась до красна. В камере запахло кузницей. Следователь выключил лазер, убрал не Смиря. Подошёл к подследственному, схватил его за щиколотку нади и резко задрал ногу вверх. "Нет!" выдохнул Смирнов. Севостенов прижал пятку к ичерди к худосочной ягодице подследственного. Красный раскалённый металл моментально прожёг грубую мешковину тюремных штанов. Шипением впился в плоть. Смирнов завопил, задергался. Но Севастьянов крепко держал его ногу, надавливая на кочергу. Когда она перестала шипеть, он отпустил Смирнова. Тот, продолжая вопить, сучил и притопывал ногами, дергался, тряся кудрявой головой. Севастьянов убрал дымящуюся пахнущую шашлыком кочергу в ящик стола. Вызвал кнопкой конвоира, закрыл умную машину, закрыл Несмеяну, подхватил ее, взял свое мобило и вышел из камеры. По коридору подошёл конвоир, подследственного в камеру. "Слушаюсь", отдал честь конвоир. Севастьянов повернулся и, помахивая несмиряной, бодро двинулся по коридору к лифтам. До 13:45 капитан Севастьянов работал у себя в кабинете, разбираясь с показаниями Смирнова и заводя дела на тех, кого тот назвал. И как всегда, далеко не все названные хрустальным подследственным имели непосредственное отношение к реальному делу. о распространении крамолы. Только на шестерых завел дела Севастьянов. Но зато эти пятеро — Монахов, Клопин, Янко, супруги Анны и Борис Теслер — действительно были врагами, а не сухарями, которых в последнее время так лихо научились лепить некоторые молодые и зело-борзые следователи. Таких работничков капитан Севастьянов не уважал. Пообедав просторный, светлый, расписанный в стиле позднего Сомова столовой, Севостенов перешёл в комнату для курения и выпив чашку крепкого албадского кофе, выкурил чёрную индийскую сигару, стараясь не думать о делах. Мысли его вертелись вокруг дачи в Толстопальцево, вокруг стройки, затянувшейся до поздней осени. Он снова задумался о том, что вероятно в этом году успеет передвинуть ворота, а вот замостить двор перед летней пристройкой уже никак не успеет, что китайские рабочие опять оказались жуликами. что хваленые водородные генераторы дают не так уж много электричества, что цены на стройматериалы за этот сезон выросли в полтора раза, что сосед по даче, думский дьяк Рябаконь, уж как-то слишком явно живет по средствам, что само по себе странно и наводит на размышления, что Нина Дуреха хочет родить третьего, и что служебный Киа после двух лет стал жаловаться уже не только на масло, но и на бензин». Вернувшись в кабинет, он позвонил капитану Шмулевич. Тот зашёл, и они до 17:44 сидели с Лысом и Гносавым за нодой Шмулевича. Ередили о том самом тёмном коровьем деле. 16 месяцев назад в Москве были арестованы 6 членов мистической антирусской секты Яросвет. Нарисовав на белой корове карту России, они совершили некий магический ритуал, расчленили животное и стали развозить куски коровьего тела по отдаленным областям государства российского и скармливать иностранцам. Коровья задняя часть была свезена на Дальний Восток, сварена и скормлена японским переселенцам. По шину и под брюшья доставили в Барнаул, налепили из них пельменей и скормили китайцам. Из грудинки сварили борщ и в Белгороде накормили им 18 хохлов-челноков. В Рославле Белорусским батракам навертели котлет из коровок передних ног, а из головы сварили холодец, которым неподалёку от Пскова накормили трёх естонских старух. Все шестеро сектантов были арестованы, допрошены, все признались, назвали сообщников и пособников. Но в деле тем не менее осталось тёмное место. Коровий потрох в магическом ритуале по расчленению России он играл важную роль. Однако кишки, желудок, сердце, печень и лёгкое удивительным образом бесследно исчезли. И никакие пытки не смогли помочь следствию и прояснить ситуацию. Ясно было, что шестеро арестованных просто не знают, кто, куда и с какими целями подевал potroх расчленённой коров. Капитан Шмулевич, ведущий коровье дело, тоже не знал этого до того самого дня. когда в Свято-Петрограде был арестован по доносу соседки известный книголюб, собиратель почтовых марок, монет и старинных предметов. Сбывавший в своей лавке иностранным туристам вместе с марками, книгами и прочей рухлядью некие консервы, при подробном рассмотрении оказавшиеся саморучно укупоренными банками с коровьим паштетом, произведенным кустарным способом в подвале его дома. На все банки лепилась одна и та же этикетка – Говяжий паштет, белая корова. Причем консервы сии не продавались, а отдавались даром покупателям в знак благодарности за покупку. Всего за 38 дней подручные книголюба сумели изготовить и распространить среди иностранцев 59 банок паштета. Причем банки с паштетом отдавались токмо западным туристам, не китайцам и не азиатам. После 18-часового допроса книголюб признался, что получил заказ на изготовление и распространение белой коровы от некоего крещённого еврея, бесследно исчезнувшего и найденного в городской клааке Свято-Петрограда зарезанным, без пальцев, зубов и глаз, и с трудом опознанным. После обыска в доме зарезанного и допросов его близких оказалось, что тот, так же как и книголюб, ни ухом, ни рылом не ведал про тайное общество Яросвет. И был всего лишь посредником, используемым в тёмную Свято-петерградские члены секты. За 3 месяца поисков Шмулевичу удалось выйти на некоего откупщика, назвавшего на допросе пожилой мещанку, сезонного ледаруба, уличного певца и жонглёра деревека, мастера сети и сторожа заологического музея. Все петера были людьми весьма разных сословий, убеждений и занятий. что потребовало от возглавляемой Шмулевичем следственной группы времени и сил. Не слишком умный, но въедливый и усидчивый Шмулевич в работе с вышеупомянутыми пятью подследственными нарыл два важных обстоятельства. Все они посещали одну и ту же баню, и у всех была одна и та же служба дальнего говорения алканост. Но допросы банщиков и служащих алканоста ничего определённого не дали. На этом коровие дело стало намертво. С этим Шмулевич и пришёл к Севастьянов. Поразмыслив, просчитав три куста разветвлений дела, Севастьянов сосредоточился на главном. Тишки, банки с поштетом и желудок его пока не интересовали. О тишках они со Шмулевичем и проговорили до темноты. Когда житкие часы в кабинете Севастьянова отлили 18.00, он встал из-за стола, потянулся, зевая. А-а! В общем, Витя, искать надо в на Москве. Это раз. И искать надо в накишки. Это два. Ясное дело, кивнул приподнимая Шмулевич. Искать надо у книжников, правда? Назидательно повторил Севастьянов. Ладно, бывай. Завтра продолжим. Они пожали друг другу руки, и Шмулевич вышел. Севастьянов усадил в умную машину, вытряхнул переполненную пепельницу в орну. Достал из шкафа черную шинель, голубой шарф, зимнюю форменную шапку. Оделся, пристегнул мобила к ремню и вышел из кабинета. На Лубянской площади было темно, промозгло и слякотно шел первый мокрый снег. «22 октября… рановато нынче для снега», – подумал Севастьянов, подходя к своей машине. Приложил ладонь к дверце, она пискнула, открылась. Он полез в левый карман за перчатками и вместо них нащупал бумажный комок. Вынул, развернул и улыбался. В синей пометочной бумаге лежал маленький сахарный двуглавый орёл, отломанный дочкой Севастьянова от башни сахарного Кремля, который она получила ещё на Рождество на Красной площади. По семейной традиции двуглавых орлов или орликов, как она их называла, дочка всегда отламывала от башен кремлёвских и отдавала папе. Всего их было семь. Этот последний завалялся еще с зимы, в левом кармане зимней шинели капитана. Севастенов вспомнил белорусые бантики в коротких косичках дочки, ее остренький птичий носик, черные живые глазки. Положил орла на язык, достал из правого кармана тонкие кожаные перчатки, сел в машину, завел мотор, вырулил со стоянки и неспешно поехал по вечерней Москве. Да, вот и зима, думал он, посасывая орла. Что желаете послушать, Николай Ильич? спросила машина. Что-нибудь старенькое, по душе, рассеянно ответил Севастьянов. Машина задумалась на 3 секунды. Кратче воступил оркестр, и вдруг знакомый с детства приятный мужской баритон запел: Когда спокойно спит страна, не спят, не спят Не спят чекисты среднего звена. Свою незримую войну они ведут за всю страну. За честный труд, за мирный кров, за память дедов и отцов. За тишину родных полей, за дочерей и матерей. И каждый час уходят в бой за нас с тобой. Это была известная песня «Привет из далекого 2008-го». Когда Колесе Востянов благополучно окончив московскую школу номер 120, поступил на экономический факультет Московского университета. Ездил на метро и маршрутках. На первом курсе носил дреды. Потом обрился наголо, напяливал огромные штаны, занимался любовью с Соней на даче её родителей в Крёкшино. Читал Елизарова и Бекбедера, слушал Марка Рибо и Гоголь Барделла. Курил траву и пил пиво арсенальное. Смотрел Воропаева и Альмадовара, играл в волейбол, в Мортал Комбат и раз в месяц ходил с Олесей в Би-2. Он жил тогда с матерью на проспекте Вернацкого. Родители разошлись, мать работала бухгалтером в мебельном магазине «Шатура». Отец, женившись на ровеснице Коли, давал им с матерью ежемесячно полторы тысячи долларов. Мать раскладывала по углам двухкомнатной квартиры однодолларовые купюры, чтобы деньги водились». Бабушка присылала из Тюмени малосольных муксунов и Нельму. Богатенький Алик Мухамедов подарил ему на день рождения крутой велосипед Кода. Соня удачно сделала аборт. У Коли была стереосистема Моранс. В подъезде дома на бетонной стене кто-то очень красиво и лихо написал «Never fuck you again». На гаражах под окнами была корявая черная надпись «Олигархи в Кремле», а младшая сестренка Коли заболела гриппом. Лежала с высокой температурой, бредела, услышала другую песню. Ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова. И страшно испугалась, плакала, говорила, что у всех теперь хлебные головы, у людей и у вещей, у книжки, у телевизора, у кошки, у подушки. Все хлебные, хлебные головы, и они раскрывают страшные хлебные рты. Севастьянов медленно ехал в потоке машин, вспоминая и посасывая сахарного орла. Певец спел песню своим приятным, спокойным и мужественным голосом. Севастьянов вспомнил этого певца. Он был с мессистом, гладким, как бы резиновым лицом и в чёрном парете. Но имя его он давно забыл, возможно, и про хлеб, который всему голова, этот певец тоже спел своё время. Всему голова, произнёс Севастьянов и улыбнулся. И благодарна вся страна чекистам среднего звена Песня кончилась Сахарный орел на языке капитана Севастьянова приятно треснул и развалился на три части